«Почему ты не избавила девушек от колец?» — спросила Мириам, когда ворота за ними закрылись. «Я не посмела», — изумилась Дора такой простой мысли. «Их мужчины вставили». Секунду поколебавшись, она развернула лошака назад. «Подожди, не мельтеши», — улыбнулась Мириам. «Это не так делается. Твой телим читать умеет?» «Конечно. Он же кэптон». Мириам вырвала из маленькой книжечки чистый листик и начала писать на нем корявыми печатными буквами. Тельем. Рабыни каравана не носят колец. Отведи их к кузнецу, пусть вынет, а они все для тебя сделают, Дора. Прочитала вслух. Ты бы так написала? Дора закивала головой, поражаясь, какая Мириам умная. Мириам тем временем Остановила пробегавшего мальчишку. — Хочешь заработать? Караванщика Телима знаешь? — Кто не знает? Вся улица пропахла караваном. Отнеси ему это письмо, а монету оставь себе. — Спасибо, тетенька! Парнишка припустил по улице и принялся стучать в ворота и кричать, что ему нужен сам Телим. Мирям оттащила Дору за угол, а сама осторожно выглядывала. «Телим вышел», — комментировала она увиденная, — «читает, ушел». Девушки прождали еще час, но Телим так и не повел рабынь к кузнецу. «Может, у него зубило есть?» — предположила Мириам. «Хотя нет, я бы услышала».